И Зидор взглянул на собеседника своими бледно-голубыми водянистыми глазами, чем-то напоминавшими Фабиану глаза Клотильды, и кивнул. Сейчас он был вполне серьезен и деловит. «Это ровно половина. Подумайте, ведь в нашем участке свыше трех тысяч квадратных метров». Фабиан назвал такую сумму не потому, что решил купить участок за полцены, а потому что как раз эта сумма, 80 тысяч марок, в данный момент была в его распоряжении. Он встал. «Напишите отцу, — закончил он, — что мой клиент, к сожалению, не может предложить больше. Напишите также, что я беру на себя ответственность за все остальное» изидор кивнул, и слабая улыбка впервые появилась на его веснущатом лице. «Я знаю, — возразил он, — что мой отец питает к вам полнейшее доверие. Он вас очень ценит и всегда отзывался о вас с большим уважением. Но я не думаю, чтобы он согласился. Нет, не думаю». Он с сожалением покачал головой, всем своим видом показывая, как ему неприятно отвергать предложение Фабиана. «Во всяком случае, я буду вам благодарен, если вы немедленно сообщите отцу о нашей беседе, господин Лепп. Я сегодня же напишу ему. Давно ли ваш отец в Швейцарии?» «Целых два года. Ну, тогда он, конечно, не может судить о нынешней обстановке. Не исключено, что настанут времена, когда он вообще ничего не получит за свой участок. Будем, конечно, надеяться, что до этого не дойдет». Тем не менее, все возможно. Фабиан не хотел распространяться на эту тему. Неделю тому назад советник юстиции Швабах сообщил ему, что готовятся новые суровые законы касательно недвижимости, принадлежащие евреям. Однако Изидору Лебу он ничего не сказал об этом. «Хочу дать вам добрый совет, — господин Леб, — настойчиво продолжал Фабиан. — Поезжайте в Цюрих». «Расскажите вашему отцу, как обстоят нынче дела. За эти два года положение сильно изменилось. Скажите ему, что я дал вам этот совет». Изидар посмотрел на Фабиана широко открытыми глазами, в которых опять заблестели слезы, и печально покачал головой. «Я бы поехал с радостью. Хоть сию минуту, — пояснил он, — но ведь это невозможно». Слезы снова хлынули у него из глаз, и он попытался вытереть их грязным платком. «Почему невозможно?» — спросил Фабиан и засмеялся, чтобы ободрить молодого Леба. Лицо изидора Леба выражало полное отчастие. «Потому что мне не дадут паспорта, да будет вам известно. Мне девятнадцать лет, и военное ведомство не дает мне паспорт». «Военное ведомство?» Фабиан перестал смеяться, но едва подавил улыбку. «На что нужен военному ведомству этот беспомощный маменькин сынок, который упадет в обморок при первом же пушечном выстреле?» «Послушайте, господин Лэпп», — сказал он, вынимая часы, — «присядем в моем распоряжении еще десять минут». «Если вопрос только в этом, то выход, пожалуй, найдется». — Военные власти, надо полагать, заинтересованы в одном — чтобы вы вернулись из Швейцарии. — Ну вот вы и вернетесь через недельку. Вам немедленно дадут разрешение на выезд, если кто-нибудь поручится за ваше возвращение. Да — Да-да, — Изидор склонился над столом и смотрел на Фабиана широко открытыми глазами, в которых мелькнул луч надежды. — Кто же поручится за меня? — спросил он и от волнения на его веснущатых щеках появился лихорадочный румянец. Он весь дрожал. «Прочтите это письмо, господин правительственный советник!» — воскликнул он, так как Фабиан упорно молчал и протянул ему измятое письмо. Фабиан взял листок и быстро пробежал его. Это было письмо, охваченного отчаянием отца к сыну, Мне страшно за тебя, писал старик Леб. Я потерял сон от страха. Освободи меня от этой муки, приезжай сюда, мой бесценный. Бесценным называл старик Леб от избытка родительских чувств эту веснущую белочку. Но Фиган даже не улыбнулся. Письмо старого Леба потрясло его. Я поручусь за вас, сказал он после недолгого раздумия. — Закон не препятствует тому, чтобы я взял на себя это поручительство. Изидор вскочил и протянул Фабиану бледную, покрытую веснушками руку. — Вы это сделаете, господин правительственный советник, — крикнул он. Голос его от волнения звучал визгливо. — И я могу ехать завтра же? Фабиан улыбнулся и отошел на несколько шагов, опасаясь, что рыжеволосый малый кинется его обнимать. Чтобы все это уладить, понадобится, вероятно, несколько дней. Звоните мне ежедневно по телефону, — сказал он. Я подумаю, может быть, найдется еще лучший выход. Но вы должны обещать мне, объяснив отцу, как сильно изменилась обстановка, немедленно по телеграфу сообщить ответ. Я должен поставить об этом в известность моего клиента, — деловито добавил он. Обещаю, обещаю, — воскликнул Изидар. Руки его, когда они прощались, были влажны от пота. Фабиан направился к машине, поджидавшей его за углом. Он был доволен результатами разговора. «Может быть, Клотильда все-таки не права?» — мелькнула у него мысль, когда он вытирал носовым платком руки. «Бог ты мой! Почему он так потеет, этот Изидор?» Фабиан в три дня уладил все дело с паспортом. Он отправился к генералу, возглавлявшему военное ведомства в городе, и изложил ему свою просьбу. «Этот земельный участок имеет очень важное значение для новой вокзальной площади», — сказал он. Старый генерал, с которым он был знаком еще по ресторану «Звезда», объяснил, что Изидеру Лебу лучше всего подвергнуться в обычном порядке медицинскому освидетельствованию у военного врача. Если молодой человек окажется негодным к военной службе, а, по-видимому, это так, то он его просто освободит, Тем более, что евреи ему и даром не нужны. Спустя неделю Изидер Леп уехал в Швейцарию. Через несколько дней Фабиан получил телеграфное уведомление о том, что старик Леп согласен продать участок за 80 тысяч марок, и что сделка вступит в силу с того момента, когда деньги будут внесены в Цюрихский банк. Молодой Изидер Леп не приехал обратно. У него не было ни малейшего желания возвращаться в Германию. Да никто и не интересовался его возвращением. Военные власти никому не поручили следить за Изидером Лебом. Фабиан был доволен. Угрызения совести не мучили его. «Не сделай я этого дела», — думал он, пожимая плечами, — «раньше или позже его сделал бы кто-нибудь другой». Оказалось, что Фабиан не так уж непрактичен, как полагала Клотильда. Он поручил архитектору Кригу составить проект роскошной гостиницы и принес этот эффектный эскиз советнику юстиции Швабуху, который считался специалистом по учреждению новых акционерных обществ. «Мы хотим строить гостиницу и нуждаемся в вашем совете, коллега», — сказал он. Советник юстиции Швабах надел пенсне и уткнулся своей лохматой головой в проект. «Великолепно! Я просто потрясен!» — сказал он, рассмотрев отдельные чертежи. «Да, это Таубенхаус, малый непромах!» «Идея принадлежит не Таубенхаусу, а одному из моих клиентов, владельцу земельного участка», — заметил Фабиан. Швабах кивнул. «Он уже знал, кто владелец этого участка». И где же будет расположена гостиница европа спросил он у вокзала на участке фирмы леп и сыновья советник юстиции выпятил губы и снова кивнул хорошее дело многообещающий проект черт возьми Привлечь к этому делу людей с капиталом не составит, конечно, труда. Завод Шельханнеров, естественно, заинтересован в том, чтобы у вокзала была гостиница, так же, как и другие фирмы, к которым приезжают иногородние клиенты. Хабехт ищет, куда бы поместить свои капиталы. Да и вообще немало найдется людей, нажившихся на новой конъюнктуре, которые ищут прибыльного помещения денег. Строительная смета — 2 миллиона «Хорошо. А сколько хочет ваш клиент за участок?» Швабах навострил уши, заросшие седыми курчавыми волосами. Его разбирало любопытство, в какой мере его коллега научился мыслить по-деловому. «Мой клиент требует двести тысяч наличными». Глазом не моргнув, отрезал Фабиан. «И восемьсот тысяч в акциях гостиницы». Советник юстиции Швабах запустил руку в шевелюру и встал, качая головой. «Мой совет вашему клиенту — согласиться на пятьсот тысяч в акциях гостиницы. Он, видно, не знает, какие расходы в настоящее время ложатся на предприятие. Деньги, деньги! Нынче все хотят зарабатывать деньги!» Преподав Фабиано это поучение, он закончил — Ну хорошо, мы учредим акционерное общество «Гостиница Европа». Я все подготовлю. Спустя неделю за обедом в «Звезде» состоялось учреждение общества «Гостиница Европа». Швабах пригласил с десяток заинтересованных лиц. Среди гостей был и Таубенхаус. Советник юстиции поздравил Фабиана, который сумел уговорить своего клиента уступить участок за 300 тысяч. И выразил удовлетворение по поводу того, что Таубенхаус согласился принять подарок в 100 тысяч акциями нового общества и обещал ему свое благосклонное содействие. Таким образом, общество-гостиница Европа будет крепко стоять на ногах. Он, Швабах, забыл еще об одном пустяке. Он просит, чтобы его уполномочили предложить высокочтимому господину Гауляйтеру 200 тысяч марок акциями, хотя ему, конечно, неизвестно, согласится ли Гауляйтер принять их в подарок. Во всяком случае, он рискнет обратиться к нему с таким предложением. На торжестве по случаю учреждения общества произносилось много тостов. Фабиан был в превосходном настроении и поздно ночью предложил учредить еще одно акционерное общество под названием «Земельные фонды». В первую очередь общество надлежало заняться земельными участками на вокзальной улице, оживить эту запущенную, захудалую трассу и придать ей современный вид. Вокзал находился в двух километрах от старого города, и вокзальная улица была застроена дешевыми доходными домами, фабричными зданиями, гостиницами, теплицами и старыми виллами. Для начала общество земельные фонды ознакомится с отдельными участками и затем начнет постепенно скупать их для новостроек современного типа. Нищенская вокзальная улица превратится в одну из самых роскошных торговых улиц, воскликнул Фабиан. Советник юстиции Швабах чокнулся с Фабианом. У этого Фабиана, оказывается, больше деловой сметки, чем можно было предположить. В тот же вечер Швабаху было поручено подготовить почву для учреждения общества с ограниченной ответственностью под названием Земельные фонды, а также поискать надёжного маклера. В этот полный событий вечер Фабиан впервые в жизни напился пьян. Куй железо пока горячо, всю ночь вертелось у него в голове, и он непрерывно смеялся, представляя себе, как он, не щадя себя, работает в кузнице. А ведь это чертовски трудно ковать горячее железо. И как, собственно, это делают? Он этому не учился. Ложась спать, он сказал себе вслух — А Клатильда, видно, ошиблась. Урожденная прахт тоже может ошибиться, совсем как Гомер. Впервые случилось, что он крепко спал, когда постучался шофер, ежедневно отвозивший его в контору. Фабиан не поехал, сославшись на нездоровье, и обещал позвонить туда после обеда. «Вино-то было хорошее», — подумал он, — «но что меня дернуло пить виски?» Час дня к нему опять постучались, и в комнату вошел долговязый Фогельсбергер. Гауляйтер просит господина правительственного советника отобедать у него в Айнштеттене. Из Берлина прибыл представитель общества Люфтганза, у Гауляйтера состоится с ним беседа. «А у вас, — это слова Гауляйтера, — всегда такие интересные мысли, — господин правительственный советник, — закончил Фогельсбергер и засмеялся. — Весьма польщен, — отвечал Фабиан, — постараюсь не обмануть его ожиданий. — Значит, надо поскорее бриться, принимать в ванну, облачаться в парадный костюм, словом, спешить. — Вы можете не торопиться, господин правительственный советник. Моя машина ждет у дверей, а я пока спущусь вниз и выпью виски. — Бру, не пейте виски, это очень вредно, — предостерег его Фабиан. «Вы себе и представить не можете, как мы кутили сегодня ночью!» — воскликнул Фогельсбергер. За обедом Фабиан мало-помалу пришел в себя, но он был не в ударе, и сколько-нибудь значительные мысли ему не приходили в голову. Он утешал себя тем, что гость из Берлина и сам прекрасно разбирается во всех этих вопросах. Суть дела заключалась в том, что Гауляйтер, если Фабиан правильно понял, хотел превратить городской аэродром в аэропорт международного значения. Перед десертом Гауляйтер поднял бокал за Фабиана. — Теперь особый тост за нашего достопочтенного правительственного советника, — произнес он, склоняясь над столом, чтобы чокнуться с Фабианом сегодня утром я получил известие что фюрер произвел вас в обер штурм фюреры фабиан поднял бокал щелкнул каблуками и стал принимать поздравления присутствующих его знобило еще немного и на глазах у него навернулись бы слезы как он торжествовал первой мыслью его была криста Такое назначение означало признание его способностей, и Кристу это, вероятно, обрадует. Во всяком случае, ей не придется краснеть за него. Что касается самого Фабиана, то он был до глубины души счастлив, хотя звание оберштурмфюрера соответствовало чину капитана, который он уже имел в армии, но все равно начало было многообещающее». Через несколько дней после того, как в газетах появилась заметка о присвоении ему звания, стол Фабиана оказался заваленным поздравительными телеграммами и письмами. В бюро тоже с утра до вечера толпились поздравители. Даже Клотильда сочла нужным поздравить его. В такой день голос вражды и неприязни должен смолкнуть. Так начиналось ее поздравление. Но в то же время он получал... Этого следовало ожидать и анонимные письма. Одно письмо было настолько резким, что он не решился кому-либо показать его, и под ним опять стояла подпись «Неизвестный солдат». Поскольку в этом письме содержались серьезные оскорбления, Фабиан решил на этот раз не бросать его в корзину, а передать гестапо. Письмо, которое Фабиан больше никому не показывал, гласило — В Библии говорится о непростительном грехе. Это грех против Святого Духа. Те, кто продал душу, будут повешены на самой высокой виселице. Одумайтесь, доктор Фабиан, пока не поздно. Не оскверняйте вашу душу, служа жалкой кучке преступников, ибо вам этот грех не простится. Одумайтесь, доктор Фабиан, пока еще есть время.